Глава четвертая. Джона. Я подъехал на лимузине к своему жилому комплексу. Мой дом был цементным ящиком с бледно-серой штукатуркой и кривыми облупившимися зелеными перилами. «Я знаю, что это не те роскошные виллы, к которым ты привыкла», — сказал я ей. «Но ведь нищие не могут выбирать, я прав». Лимузин пришлось оставить у стены дома — как можно ближе к моей квартире на первом этаже. Стоянка там запрещена, но так хотя бы подальше от улицы. Я подбежал к входной двери, открыл ее и включил свет. Вернувшись в лимузин, забрался внутрь и сел рядом с девушкой. Эй, сказал я, легонько толкнув ее локтем. Эй, не хочешь проснуться? Она даже не пошевелилась. Вот черт я глубоко вздохнул окей поехали она была небольшого роста точно не доходила до метра семидесяти и весила мало но алкоголь превратил ее в мертвый груз ее руки и ноги обмякли, а голова свесилась. я изо всех сил старался вытащить ее из этого проклятого автомобиля не ударяв головой о дверь Оставалась надежда, что мне удастся наполовину нести, наполовину вести ее внутрь. Но девушка свисала с моих рук, подобно стекающему желе. Я сделал глубокий вдох и подхватил ее под колени и спину, баюкая как ребенка. Доктор Моррисон впал бы в ярость, если бы увидел, что я поднял руки на взрослого человека. И Тео был бы вне себя от злости. Но никого из них не оказалось поблизости. Еще одно преимущество ночной смены. Если не брать в расчет сообщений от Тео, я был свободен от пристального внимания, которое только напоминало о моем тяжелом положении. Хотя я пытался игнорировать его и придерживаться своего графика. Я пронес девушку через открытую дверь своей квартиры и захлопнул дверь ногой. Положив бедолагу на диван, я сел рядом, чтобы перевести дыхание. Запыхался, но все оказалось не так уж и плохо. Несколько глубоких вдохов, и я снова в деле. Это было не так уж и сложно, правда? Полные губы девушки приоткрылись. Она дышала легко, на лбу и груди блестели капельки пота. Сомневаюсь, что ей было удобно в этих сапогах и бюстье. Не то, чтобы я собирался что-то с этим делать. Достаточно того, что она находилась в моей квартире. Даже если я сниму ее обувь, это может подлить масло в огонь того кошмара, который ожидал меня завтра. Могу ли я потерять работу из-за этого? Из-за нее? Теперь, когда она находилась в безопасности, я подумал о своем положении. Мне нужна была моя работа. У меня был идеальный распорядок, и я не мог позволить ни одной чертовой случайности испортить его. Мне нужно было вернуться в клуб, чтобы забрать группу, как мне было и положено. Но что потом? Привезти их всех сюда, чтобы они захватили с собой свою гитаристку? И вообще, хорошая ли эта идея, оставлять ее одну. Я посмотрел на нее, на молодую девушку. Наверное, ей двадцать два. Она не подавала признаков жизни, но ее красивое лицо было спокойным, а брови разгладились впервые за ночь. Я вздохнул. Уже поздно, дай ей поспать. Перезвонив в A1, я сказал Тони, что задержался, и верну машину в гараж к 7 утра. Тони предупредил меня, что наш босс, Гарри, взбесится, узнав, что одна из его машин не на месте, не говоря уж о том, что группа осталась в клубе. «Но опять же, Гарри чертовски любит тебя», — сказал Тони. «Ты его любимый водитель». Это было правдой. И именно поэтому мне доверили работу с Rapid Confession. И все же я чертовски рисковал своей работой. Работой, в которой я отчаянно нуждался. Со стоном разочарования я бросил телефон на старый журнальный столик перед диваном. Он звякнул об один из трех осколков стекла, лежащих на исцарапанной деревянной поверхности. Из стенного шкафа в прихожей я достал плед и накрыл им гостью. Затем поставил на стол рядом с ней стакан воды и положил две таблетки аспирина из моей личной миниатюрной аптечки. Это было своеобразным символом моих добрых намерений, что, наверное, все равно заставит девушку после пробуждения задаться вопросом, не была ли она похищена психом, коллекционирующим странные безделушки. Эта девушка... Если я назову ее как еще раз, даже мысленно. Я потеряю самообладание. Мой ноутбук стоял на кухонном столе. Я открыл его и набрал Rapid Confession в строке поиска Google. Появилась куча фотографий и статей, многие из которых были сделаны вчера. Группа собиралась взорвать музыкальную сцену как коктейль Молотова, по словам Спин, и... «Это было лучшее, что случилось с рок-н-роллом со времен Foo Fighters», заявлял Роллингстоун. «Я прокручивал страницы, пока не нашел дерзкие фото для промоушена с именами каждого члена группы. Кейси Доусон», — пробормотал я. «Аллилуйя». Я уставился на снимок. Даже показывая средний палец с выражением «мне плевать на лице», Кейси Доусон была потрясающей. «Возьми себя в руки, Флетчер!» Я захлопнул ноут и направился в спальню. На стене кухни настойчиво мигал автоответчик телефона. Я нажал на кнопку воспроизведения. «У вас три новых сообщения». «Мне надо было просто лечь спать». «Привет, Джона, это я, Майк Спенс, из Карнеги». «Слушай, я знаю, что ты сейчас переживаешь тяжелые времена, но давай потусуемся, чувак. Давай выпьем пиво, как в старые добрые времена. Или, по крайней мере, перезвони мне и...» Я нажал «удалить». И автоответчик перешел к следующему. «Привет, дорогой, это мама. Просто звоню узнать, как ты. Я действительно ненавижу твои ночные смены. Я знаю, что названиваю и ворчу» как заезженная пластинка, но позвони мне утром. Увидимся в воскресенье за ужином, как обычно. Твой отец хочет приготовить барбекю. Позвони мне, милый. Я люблю тебя. Окей. Люблю тебя. Пока. И я стер и это, жалея, что не могу так же легко убрать неуверенность в голосе матери. Она говорила так, словно всегда готовилась к плохим новостям. Прозвучало последнее сообщение, пришедшее всего несколько минут назад. Может быть, когда я выгружал свой обмякший груз из лимузина. Я знал, что это будет Тео еще до того, как услышал его голос. «Эй, бро, просто звоню, чтобы узнать, дома ли ты. Перезвони мне». Голос Тео звучал небрежно, но время его звонка и предыдущие сообщения выдали его. Выхнуло раздражение. Но я поборол его. Может, Тео допоздна работал в «Вегас Инк». Иногда к нему в любое время приходили клиенты. Или, может быть, это очередное позднее свидание. Я не мог уследить за его женщинами. Они приходили и уходили из его жизни слишком быстро. Все сообщения были стерты как раз в тот момент, Когда на мой мобильный пришло сообщение, я схватил его с кофейного столика, пока Кейси Доусон спала, ничего не замечая. Это был Тео. Все еще на работе? Теперь я все-таки закатил глаза, так как раздражение пустило во мне корни. Я набрал сообщение. Нет, я курю сигареты и ем сырой стейк. Очень смешно. Дома? Я вздохнул и посмотрел на экран. Мой большой палец зудел, как я хотел отчитать его, чтобы он перестал так печься обо мне и оставил в покое. Даже напечатал несколько слов на этот счет. Но со вздохом удалил текст. Я больше не мог злиться. Ни на него, ни на своих родителей, во всяком случае. Вся ситуация была достаточно дерьмовой. Не нужно заставлять их чувствовать себя еще хуже. «Да, дома. Спокойной ночи, Тео. Увидимся в мастерской в воскресенье». «Уверен, что увидимся», — пробормотал я. Я выключил телефон и оставил его на кухонном столе по пути в спальню. Там снял униформу и разложил ее на аккуратно застиленной и, вероятно, слегка пыльной кровати. Переоделся в белую майку и пижамные штаны, достав их из простого деревянного комода. Затем направился в ванную комнату в коридоре, чтобы отлить и почистить зубы. Я причесался и начал строить планы. Первое. Отвезти Кейси обратно в дом Саммерлин первым делом с утра. Второе. Вернуть лимузин в А1 и забрать свой грузовик. Третье вернуться к своему распорядку. Никаких проблем. Один маленький лежачий полицейский. Вот и весь сегодняшний вечер. В гостиной Кейси Доусон, похоже, устроилась настолько удобно, насколько это возможно в коже и виниле. Я помнил со времен студенческих дней, что похмелье и пот вчерашней выпивки — гнилая комбинация. Я включил кондиционер у окна и устроился в кресле напротив дивана. Я посмеялся над сценой, которую застанет моя гостья, если она проснется посреди ночи. Убогая квартира вместо ее мега-особняка и странный чувак, спящий в кресле, а не в кровати, как нормальный человек. Стивен Кинг, наверное, сделал бы заметки, пробормотал я, устраиваясь в полулежачем положении, рекомендованном моим доктором. «Это научит тебя не упиваться своими возможностями, Кейси Доусон», — пробормотал я, закрывая глаза. «Всего в меру. Например, сна». Я проснулся в шесть. Моя задница онемела от неизменного сидячего положения. То, что я не мог сменить позу, было отстойно, хотя теперь я всегда спал мало, но, тем не менее, просыпался бодрым. Как будто мое тело знало, что время отныне больше не та роскошь, которую я могу себе позволить. Теперь я не могу раскидываться им направо и налево. Я направил свои мысли в позитивное русло. Солнечный свет, желтый и резкий, косо падал из переднего окна. Стеклянные бутылки и пресс-папье поймали его. Захватили... И разбрызгали по кофейному столику красными, синими и пурпурными крапинками. Прекрасно, тихо сказал я. Я провел всю субботу в горячем цехе, чтобы создать это. Фигура на диване стонала и вздыхала во сне. Напоминая, что у меня есть некоторые незаконченные дела, о которых нужно позаботиться в первую очередь. Я сбросил легкое одеяло и перебрался на диван. Присев на корточки рядом с Кейси, я некоторое время изучал ее спящее лицо. «Эй!» Она даже не пошевелилась. И ее рот был слегка приоткрыт. «Мертва для этого мира». «Пойду приму душ», — сказал я ей. «Ничего не кради». Я подумал написать записку, чтобы сообщить, что она не была похищена, Но, вероятно, это не первый раз, когда Кейси Доусон проснется после тяжелой ночи, не зная, где она. Я понадеялся на случай и направился в душ. Она все еще была без сознания, когда я вернулся, одетая в джинсы и простую футболку. Моя форма для мастерской. Ровно семь утра. Я принял лекарство, проглатывая одну таблетку за другой. Мой желудок немедленно пожаловался, и я принялся за работу, взбивая протеиновый коктейль, который я пил каждое утро. «Извини, Кейси, это будет больно», — пробормотал я и нажал кнопку на блендере, наполняя свою маленькую квартиру ужасным жужжанием. Сильно страдающая от похмелья Кейси пошевелилась, застонала и, наконец, села, откинув с глаз взъерошенные волосы. Она рассеянно огляделась, не заметив, что я наблюдаю за ней из кухни. Тогда я этого не знал, не мог знать. Но в этот момент началась вся моя жизнь. Вернее, то, что от нее осталось.